Отрабатывая удары на мешке, Егор мысленно прокручивал все события, произошедшие на том памятном приеме. Как оказалось, даже его сольное выступление на морде рот мистра не отвратило общество. Некоторым даже понравилось. Вот этот факт парня удивил более всего. Понятно, что многие морщили носы и высказывали, что это было слишком грубо, но после сами же списывали все на возраст. Впрочем, парень и сам ругал себя за некоторую несдержанность. Просто в очередной раз увлекшись, он забыл, что является пока еще подростком, и подобное поведение для юноши его возраста несколько несвойственно. Хозяин дома, граф Ухтомский, после их возвращения в зал улучил момент и, отозвав парня в сторонку, негромко произнес, разглядывая его непонятным взглядом. «Скажу прямо, юноша, бывать у нас вы можете, бесспорно». «Благодарю вас, ваше сиятельство», — проявил Егор вежливость. «Но прошу вас запомнить, что обо всем, что касаемо моей дочери, сразу откажитесь. На нее у нас другие планы», — кивнув в ответ, решительно закончил граф. «Не извольте беспокоиться, ваше сельство», — усмехнулся парень. «Жениться пока в мои планы не входит. Других дел хватает». «Вы и вправду изрядно дерзкий. удивленно хмыкнул граф и, попрощавшись, вернулся к гостям. Иван Сергеевич, которым Егор уже в карете поведал об этом разговоре, только понимающий вздохнул и, чуть пожав плечами, тихо проворчал в ответ. «Титулами нам с ним не равняться, а вот казной можем и потягаться, а там посмотрим, кто им интереснее будет». «И о чем это, деда?» — насторожился Егор, услышав его слова. «Сговор о тебе у семьи нашей ни с кем не имеется, так что ты невозбранно можешь заниматься тем, чем сам решишь. Вот и дерзай». — Вон, мануфактуру свою пока поднимай. Глядишь, в серьезные заводчики выйдешь. А мы с Игнатом о другом подумаем, — загадочно отозвался старик. — Деда, ты бы рассказал все толком, — осторожно предложил парень. — А то решите, чего делать, а я по незнанию влезу, да сломаю чего. — Нечего покуда рассказывать, — отмахнулся старик. — Вот приедь ты, Игнат, поговорим, а далее видно будет. И они замолчали, просидели в молчании до самого дома. И вот теперь, вспоминая тот вечер, парень прикидывал, можно ли было сделать там что-то иначе. И по всему выходило, что его первая реакция оказалась самой правильной. Особенно в том, что он несколько раз предупредил того мистера, прежде, чем пустить в ход кулак. Сносить оскорбления молча он и в прежней жизни не привыкал. Что-то тем более это было бы глупо. Понятно, что ввиду возраста бросить обидчику вызов он просто не имел права, а вот ответить подобным образом вполне в духе времени. Тем более, что в разговоре он упоминал, что занимается английским боксом. А ведь тот самый бокс изначально назывался дракой джентльменов. Понятно, что для настоящего боя требуют с ринг и рефери, но по их палестинам и так сойдет. А про соревнования по стрельбе говорить нечего. Тут все было по хорошо известным обществу правилам. Никто никого не пугает и, ни приведи боже, не произносит каких-то угроз. Только простая демонстрация собственных умений. А вот что после подумают остальные, только их личные проблемы. Он сделал все, чтобы избежать ненужных проблем и последствий. А уж ежели оппонент не понял, ну и царствие ему небесное. Дед перед самым приемом успел его немного просветить на подобные темы, так что Егору осталось только вовремя эти знания использовать в деле. В общем, все сделал правильно, везде молодец. Во всяком случае, сам дед ему и слова о случившемся не сказал. Закончив тренировку, парень с помощью архипыча умылся и, утираясь поданным полотенцем, поинтересовался, окидывая казака задумчивым взглядом. «Дядька, ты в цеху был?» «Утречком ездил», — коротко кивнул казак. «И что там?» «Добре все. Опилки возят, трепье всякое, крестьяне наш сами туда сносят. Мальчишки стараются. Бумагу новую я видал. Добре, выходит. Набили они руку». «Выходит, там все само уже крутится». Задумчиво протянул парень, прикидывая чем бы заняться. Э, чего им не крутить, сколь налажено все, пожал казак плечами. Ты, барич, туда пару раз в седмицу заезжай, да всегда в разные дни, тогда и порядку более будет, лукаво усмехнувшись, посоветовал он. Ага, контроль на линии, усмехнулся Егор про себя, понимающе кивнув. Ну и чем тогда займемся? Поинтересовался он, вскидывая лицо к бездонному небу. — Иван Сергеевич тебе, Барич, сказывал, чтобы ты мануфактуру свою расширял. — Вот и подумай. — Моментально нашелся казак. — Там и думать нечего, — отмахнулся парень. — Надо только кирпича купить да черепиться, а после еще один цех поставить. Я другое думаю. Здание новое возвести, а после разделить все дело на три части. В одном цеху только мельница, в другом котлы для варки, а уж третий сушильным ставить. Как думаешь, удобнее станет? — Ну, ежели их промеж себя соединить, удобно. Подумав, осторожно кивнул Архипыч, уже имевший кое-какое представление об этом производстве. «Добре, тогда вели запрягать. Проедемся, посмотрим, у кого кирпич дешевле. Начнем потихоньку все потребное для стройки закупать», — подумав, скомандовал Егор. Теперь, когда цех начал работать на полную мощность и его продукция стала пользоваться спросом, дело это для парня начало терять свою привлекательность. Расширять его до бесконечности он не собирался. Так что, выстроив работу и подходящий алгоритм производства, парень собирался просто перекинуть все текущие дела на управляющего, за собой оставив только контрольные функции. Он и сам понимал, что это не совсем правильно, но заниматься только делами мануфактуры ему было скучно. Ну, не любил он однообразие совсем. Может, потому у него и получалось так ловко стрелять, что это было своего рода соревнование с самим собой. Впрочем, то же самое было и с фехтованием. Пользуясь полученной от деда свободой, он уделял всем этим занятиям большую часть своего свободного времени. Даже с почему он уже нередко фехтовал левой рукой, стараясь развивать обе конечности. Они вернулись в особняк, и Егор, поднявшись к себе, принялся переодеваться к выезду. Казак отправился на конюшню готовить транспорт. Сошлись они на крыльце, и Никит уже подогнал к нему карету, когда во двор влетел верховой в верховой форме жандарма. — Прокатились, — вздохнул Егор мрачнее. — Даст бог дело, недолгим будет. Этот он, сломя голову летел, лошадь вся в мыле, — понимающий проворчал Архипыч, разглядывая прискакавшего офицера. Молодой, чуть старше самого Егора, ротмистр, соскочив с седла, быстро взбежал по ступеням и, коротко козырнув, чуть задыхаясь от скачки, спросил. — Сударь, я имею честь видеть Егора Матвеевича Вяземского? — Именно так, ротмистр, чем могу служить? — насторожившись, кивнул парень. — Для вас письмо от его превосходительства, полковника Василевского. Все то же с скороговоркой доложил офицер и, выхватив из сумки конверт, протянул его парню. — Ответ ожидается? — быстро уточнил Егор, выдергивая из-за голенища нож. — Никак нет, полковник только просил передать, что очень будет вас ждать. — О как! — не удержавшись, хмыкнул парень и, вспоров ножом конверт, принялся читать послание. — Вовремя мы ехать собрались, — буркнул он, сворачивая письмо. «Едем, дядька. Господин ротмистр, можете ехать с нами, а вашего коня привяжем к карете. Вы его почти загнали», — предложил он, бросив взгляд на усталую животину. «Благодарю, сударь. Обратно нам спешить проку нет. Шагом пойдем», — улыбнулся в ответ ротмистр и, козырнув, направился к своему коню. Егор в сопровождении казака спустился к карете, усаживаясь, негромко скомандовал кучеру. «В управлении жандармов, Никита, погоняй. Теперь время дорого. Ждут нас там». «Всполни, Егор Матвеевич!» — азартно усмехнулся кучер и, привстав, звонко щелкнул бичом. Что там был, барич?» — осторожно поинтересовался Архипыч, усевшись напротив своего подопечного. «Полковник пишет, что они очередное письмо добыли, но там тайна такая, что они его даже выносить из жандармерии опасаются. Вот и просил меня самого к ним приехать», — пояснил Егор, мысленно прикидывая, что это может быть. То, что в прессе громко назвали очередной войной с Персией, на поверку оказался очередным приграничным походом, в котором принимало участие в основном казачье воинство и несколько полков егерей. Подробностей парень, само собой, не знал, да и не особо интересовался, если быть честным. Других забот хватало. И, судя по поднятой волне, документ, за который так держали жандармы, касался именно боевых действий. Карета подкатила к высокому мрачному зданию в четыре этажа. И Егор, выбравшись из салона, скомандовал своим сопровождающим. «В соседнем трактире меня ждите. Как закончу, сам туда за вами приду. А меня долго не будет, вы мне не возвращаетесь и все деду расскажите». Вспомним, барич, покоен будь», — коротко кивнул Архипыч, забирая у него револьвер. Выходить из дома без оружия парень давно уже перестал. Как оказалось, револьвер в этом времени был не просто аксессуаром, а вполне себе востребованным девайсом. При себе у Егора осталось только пара ножей, в том числе и памятный пычак. Сбежав по ступеням крыльца, парень вошел в здание и, подойдя к стойке, за которой сидел крепкий прапорщик среднего возраста, кортк сообщил. Егор Матвеевич Вяземский к полковнику Василевскому. «Ага, на третий этаж, сударь, по левую руку в коридор, пятая дверь направо». Кивнув, кортк сориентировал его жандарм. Быстро поднявшись на этаж, Егор отыскал нужную дверь и, решительно толкнув створку, вошел в широкую приемную. Сидевший за столом вместо секретаря очередной прапорщик, увидев парня, насторожился. Но, услышав, кто он, тут же поднялся и, попросив подождать, скрылся за дверью. Спустя минуту он вышел обратно и, придержав дверь, предложил войти. Встретил его полковник, выйдя из-за стола и, не чинясь, протянул руку для пожатия. Приказав прапорщику подать чай, он указал парню на кресло у своего стола и, вернувшись на место, устал улыбнулся. — Егор Матвеевич, я несказанно вам признателен, что вы так скоро откликнулись на мою просьбу. Документ, добытый нами, весьма важен, но к тому же еще и весьма секретен. — Это я все уже понял, ваше превосходительство. Обещаю, что даже дяде о нем ничего сообщать не стану. Так что не будем терять времени, давайте я хоть гляну на него пока. Может, там хитрость какая имеется? Решительно кивнул Егор, намеренно сбивая полковника с мысли о подписи всяких бумаг и напоминая, что приезд его — это только добрая воля, а никак не действие по приказу. Вздохнув, опытный интриган чуть скривился и, поднявшись, принялся отпирать монструозного вида сейф. С распахнув дверцу, он взял с полки очередной бювар и, положив его на стол, селся в кресло. — Вам к этому чудовищу только скрипа не хватает, чтобы любому злоумышленнику сразу о тюремной камере напомнить, — не удержавшись усмехнулся Егор, кивая на сейф. — Дверца и вправду, словно дверь камеры лязгает. — Тяжелая железяка, — чуть смутившись оглянулся полковник на сейф. — Но в нашем деле без такой штуки никак. — Вот, извольте. — Открыв папку, вздохнул он, протягивая документ парню. Аккуратно взяв его в руки, Егор внимательно вчитался в текст и, чуть кивнув, сообщил. «Писано на арабском. Писал человек, язык хорошо знающий. Даже ошибок нет. Готовы записывать, ваше превосходительство?» «Готов», — быстро кивнул полковник, подтягивая к себе стопку чистой бумаги. «Тогда начнем», — кивнул парень, еще раз пробегая взглядом текст. Игнат Иванович примчался в имении так, словно за ним стая чертей гналась. Увидев взволнованную физиономию дяди, Егор моментально подобрался и приготовился к серьезным проблемам. Но все оказалось не так плохо. За ужином выяснилось, что дядюшке снова требуется помощь парня. И помощь эта заключается в том, что парню придется снова сойти с кучкой представителей прессы, чтобы в очередной раз сбить волну слухов о случившейся войне. Вот тут Егор откровенно завис. О случившейся войне он знал только из газет, так что сказать что-то по этому поводу просто не мог. Но, как оказалось, этот вопрос Игнат Иванович уже успел продумать. К тому же он привез с собой кучу документов, из которых можно было составить нужную картину. Прокручивая про себя все услышанное, Егор никак не мог отделаться от мысли, что явно чего-то не понимает. «Что-то не так, Егорка?» — осторожно поинтересовался дядя, заметив это. «Все не так, дядюшка», — помолчав, вздохнул парень. «Почему именно я?» «Ведь в вашем ведомстве имеется немало молодых достойных чиновников, способных запросто управиться с теми репортерами. А ты приехал сюда. Вот и свербит у меня вопрос. Почему?» «И вправду, Игнат, ты бы объяснил все толком», — внимательно выслушав его, поддержал внук Иван Сергеевич. «Пробовали мы несколько молодых к этому делу приспособить», — мрачно скривился дядюшка. Да только пока по бумажке читают, все гладко идет, а как всякие вопросы каверзные начинают задавать, так теряются разом. И ведь многожды им сказано было, что вопросы такие задавать станут, а все одно, замирают, словно каменные, или чего хуже, ерунду всякую городить начинают. Вот и решило начальство мое тебя в этом деле испробовать, раз уж однажды ты справился. Все одно не сходится, подумав решительно, заявил Егор. Ну не вышло у молодых, велели б кому постарше, в чем беда? «Дядюшка, выбор сказали все прямо, а то я, бог знает, до чего додуматься так могу!» Слегка надавил он на родственника. «Ох и хватка у тебя, Егорка!» — растерянно покачал дядя головой. «Нигде только выучиться успел!» «Книжки всякие люблю, там и вычитал!» Моментально выкрутился парень, не сводя с дяди требовательного взгляда. «Репортерам тем далеко не все рассказывать можно!» Вздохнув, принялся пояснять Игнат Иванович. «Есть вещи, о которых им знать и вовсе не надобно. Да только они же вопросы свои не с потолка берут, прежде с кем другим, говорят, всякие знания собирают, а уж после начинают и нас спрашивать». «Темните, дядюшка!» — качнул Егор головой. Ответь! скривился Игнат Иван, и растерянно, почесав затылки, обреченно махнул рукой. «Бог с ним!» «После тех нескольких случаев, когда наши чиновники потерпели фиаско, Его Величество лично высказал мнение, что лучше тебя с таким делом никто не справится». И вот тут Егор буквально завис на несколько минут. Услышать подобное от самого императора дорогого стоит, но вместе с тем это означает, что теперь за каждым его шагом будут пристально наблюдать все, кому не лень. Растерянно покрутив головой, парень кое-как справился с эмоциями и, вскинув взгляд, поинтересовался, глядя дяде в глаза. «А что сослуживцы ваши по этому поводу думают?» Вот не верю я, что они приняли это спокойно. «Господи, да какое тебе до них вообще дело?» — ахнул Игнат Иванович. «Могут вам начать гадить», — пожал Егор плечами. «До меня им не дотянуться, потому как я не в службе, а вот вам палки в колеса вставить труда не составит. Уж больно служба этой синекурой, на первый взгляд, кажется». «Ну, ты меня-то совсем за дурни не держи», — иронично хмыкнул дядя. Я потому и молчал до последнего, чтобы другие сами на своей шкуре попробовали каково это с репортерами говорить. А уж после, когда сам государь высказался, сделал вид, что вынужден тебя для этого дела звать. И не сам по себе, а лишь по указанию начальства моего». «Уже легче», — вздохнул парень, внимательно ее выслушав. «Я только одного в толк не возьму. Вы же вроде внешними сношениями занимаетесь, а войной военные ведают. И почему тогда вопросы вам задают?» «Одно без другого не бывает», — развел дядя руками. «Военные воюют, а мы спорим и сговариваемся. Так всегда было». «Ну да, дипломатия и боевые действия всегда рядышком», — про себя кивнул Егор, в очередной раз вздыхая. «Так о чем я должен с теми репортерами говорить?» Перешел он к конкретике. «Признаться, после тех встреч мы в некотором затруднении», — смутил Сегнат Иванович. «Ведь их не интересуют заранее заготовленные речи» им подавая ответы именно на их вопросы». «Словесная дуэль», — задумчиво хмыкнул Егор. «Занятно. Но для такой схватки нужно серьезно владеть вопросом, обладать нужной информацией. В противном случае останется только мычать да блеять», — развел он руками. «Я для того тебе бумаги привез», — быстро кивнул дядя. «Блин, это откровенная подстава получается», — проворчал про себя Егор, понимая, что отказаться не сможет. Как ни крути, а дядя получил от своего начальства прямой приказ приспособить болтливого племянника к этому делу. Выходит, хочешь не хочешь, а придется соответствовать и выкручиваться, как уж под вилами. — Так что скажешь, Егорка? — поторопил его Игнат Иванович. — А что тут скажешь? — хмыкнул парень. — Надо, значит, придется грудью наряду-то идти. — Молодца, внучок! — вдруг громко рассмеялся Иван Сергеевич. «Ведь знает, что плохо получиться может, а все одно в помощи не отказывает», — коротко пояснил он сыну, заметив его удивленный взгляд. «Родная кровь не водится», — развел Егор руками. «К тому, думаю, за той историей его величество особо наблюдать станет. Глядишь, чего хорошего и получится». «Это ты верно сказал. Следить за этим делом он будет», — кивнул дядя. «Когда едем», — махнув на все сложности рукой, уточнил парень. «Завтра день на передых, а послезавтра в дорогу», — тут же заявил дядя. «А у вас тут как? Все ли ладно?» — сменил он тему, сообразив, что поинтересоваться делами имения и семьи просто обязан. «Племянник твой Игнат теперь и в высшем свете известен», — ехидно усмехнулся Иван Сергеевич. «Он ведь паршивец, сумел играючи цельного офицера прищучить стрельбой своей. И ведь как ловко все обставил, вроде как и спор шутейный, а на деле ему теперь даже вызов на дуэли стерегутся бросить». Уж больно ловок парень в стрельбе. — И где случилось все? — насторожился Игнат Иванович. — На приеме графу Ухтомского, — усмехнулся дед. — Господи, а туда от вас каким ветром занесло! — растерялся дядя. — А Егорушка от графини именное приглашение получил. Ну и я грешный с ним за одно. Как ни крути, одному ему в такие места пока ездить невместно. Хотя, по чести сказать, я там и не нужен был вовсе. Он и сам совсем играюще управился. — Однако, — растерянно протянул Игнат Иванович, — как поедете, — неожиданно уточнил старик, обращаясь к внуку. — Думаю, я свою карету возьму. Нечего дядюшкиных лошадок туда-сюда просто так гонять. Заодно в дороге бумаги почитаю, — чуть подумав, высказался Егор. — Тоже верно, — одобрительно кивнул дед. — С собой роман да Никиту бери. — Так и хотел, — быстро согласился парень. «Выходит, у тебя уши слуги свои появились», — Понимающе усмехнулся дядя. «Так и Архипыч и кучер Никита давно уже с ним рядом служат. Я с самого начала, как он принялся цех свой ставить, Никиту велел к нему пристегнуть. «Парень молодой, азартный, ему с Егорушкой веселее будет», — лукаво усмехнулся Иван Сергеевич. «Ну и слава богу», — отмахнулся дядя, — «раз так, прикажи им сбираться». «Утром велю», — кивнул Егор, допивая чай. Убедившись, что все нужное сказано, парень поднялся и, попрощавшись, отправился к себе. Судя по всему, деду с дядей нужно было кое-что обсудить с глазу на глаз. Сидя в кабинете, Егор бездумно листал какой-то журнал, мыслями возвращаясь к неожиданно возникшей проблеме. То, что дядя ему сказал, означало, что он сделал все, чтобы все видели, что это не сам Игнат Иванович предложил кандидатуру своего племянника, а его начальство в мудрости своей приняло такое решение. Это заметно облегчало ему задачу, но не делало ее проще. В любом случае для подобной пресс-конференции требовалось владеть информацией на должном уровне, а у парня таких знаний просто не имелось. Только общие знания, почерпнутые из газет. Даже то, что дядя привез кучу документов, ничего не меняет. Ведь он сам сказал, что репортеры задают каверзные вопросы, которые прежде проясняют в других местах. «Да, похоже, что такое военная и государственная тут еще толком не поняли», хмыкнул про себя парень, бросая взгляд в темнеющий провал окна. Пока он так медитировал, на улице окончательно стемнело. Бросив взгляд на роскошные напольные часы, Егор отметил, что время уже приблизилось к полуночи. Поднявшись, он прошел в ванну и, умывшись, завалился спать. Как говорится, утро вечером мудренее. Проснулся парень с первыми лучами солнца. Но, как ни странно, при этом он чувствовал, что прекрасно выспался. Умывшись, Егор уже привычно прогнал весь утренний тренировочный комплекс и, одевшись, отправился завтракать. На кухне уже вовсю готовили, так что парень, ухватив кружку парного молока и еще горячую булочку, смолотил добычу на месте, после чего отправился в комнату к Архипычу. Казак уже проснулся и теперь не спеша готовился к завтраку. Увидев парня, он насторожился, удивленно расправив усы, поинтересовался. — Зарисло еще, барич. — Добре все, — мотнул Егор головой. — У нас с тобой, дядька, предстоит снова в столицу ехать, так что готовься. — Когда? — деловито уточнил казак, коротко кивнув. — Завтра, с утра, в нашей Коречевь едем. въедем, дядина следом пойдет. — Добре, Никитку саму прижу, кивнул Архипыч, жестом приглашая парня к столу. Как он умудрился услышать, что кухарка лично несет ему завтрак, Егор так и не понял. Но факт остаётся фактом. Едва только они присели к столу, как дверь комнаты отворилась, и крепкая моложавая женщина внесла поднос, на котором стояло блюдо с булочками и кринка молока. Поблагодарив ее, казак забрал поднос и принялся расставлять все принесенное. когда кухарка, бросив на парня задумчивый взгляд, вдруг тихо спросила. «Может, еще чего принести, Романушка?» «Благодарство, Марфуша, всего в улыбнулся казак в ответ. а а — Вот, значит, как, — усмехнулся про себя Егор. — Выходит, у этих двоих все давно уже сложилось. Делая вид, что все так и должно быть, он глотнул молока и, помолчав, на всякий случай уточнил. — Патронов у нас в Достоле или прикупить надо? — Сам куплю, — отмахнулся Архипович. — Тед, Егор Матвеевич, про нас с не сказывай никому. Не надо на ей славы дурной. — Покоен будь, — отмахнулся Егор, — то только ваши дела. — А по мне так и слава богу, что сладилось. Не дети, сами знаете, чего хотите. — Благодарствую, Егор Матвеевич! — кивнул казак, подливая ему молока и подвигая поближе блюдо с булочками. — Значит так, ты теперь Никиту предупреди, а после за патронами езжай. А я подумаю, что нам еще с собой надобно будет. Принялся оставить Егор задачу. — Добре, все исполню! — коротко кивнул казак. — Надо будет еще бумаги с собой в пачках прихватить. — вспомнил парень. — Ты еще смурной такой, барич? — вдруг спросил Архипыч, глядя ему в глаза. — Да дядя задачку задал такую, что хоть застрелись. Вот и думаю, как лучше дело сладить, — коротко поведал Егор. — Управишься. Ты, парень умный, на всякие уловки гораст. Ошибка надобна, стань. Зови, чем смогу, подмагну, развел Архипыч руками, всем своим видом показывая, что помочь он может только кулаком или пулей.